Глава седьмая. Спи, дитя, свои глазки закрывай. Стану петь я, распевать, колыбель твою качать. Действительно проснулась. Занавески были кем-то одернуты. За окном лишь серости дождь. Через приоткрытую форточку заунывно свистел ветер. Галка вскочила с кровати, бросилась в соседнюю комнату. Болела ладонь, на коже раскраснелась завитушка от ночного ожога. Но не сейчас, об этом она не хотела думать. Остатки то ли сна, то ли не сна, сыпались внутри ее головы холодными каплями дождя. Некоторые из них разбивались довольно стремительно, Но главная Галка прекрасно помнила — смесь ужаса и смеха. Запах болота, перегноя, и еще как длинные и костлявые пальцы елозят по пяткам, по бокам, по шее, сильно щекоча. Сама женщина без лица вроде бы тоже вместе с ней смеялась. Какие-то звуки тогда определенно вырывались сквозь черную трещину, которая была на месте рта — если не считать жутких колыбельных. Хотя и колыбельными-то их назвать было довольно сложно. Галки много всякого пели в детстве мама и бабушка. Про зайку, про бычка на доске, про месяц, который стучит в окошко. Наверное, она знала все разнообразие колыбельных в мире. А то, что пела женщина без лица, это были лишь обрывки фраз и слогов, Баю-бай, блин. Родители до сих пор крепко спали, развалившись на кровати. Не завернутые в простыни и покрывало, а просто так, как обычно спят все взрослые люди. Папин храп разносился по комнате. Галка замерла в дверях. Они оба успели переодеться за ночь. Верхняя одежда аккуратно лежала на стуле. Мама в пижаме. Кто-то доел грибы. Наверняка папа. У него бывает ночной жор. Как-то он встал в 4 утра, приготовил себе яичницу, бутерброды, сока налил апельсинового, шоколадку развернул и все это один съел. Мама его потом легко вычислила утром по оставленным им на кухне следам типа немытой сковородки и забытой фольги от шоколадки. Папа защищался, Говорил, что это произошло от большой переработки и нервов на работе. Электроплитка до сих пор стояла включенной, напомнив о еще недавно обожженной ладони. Свежий шрам сразу же противно зачесался. Он был не глубокий и не такой страшный, как ей показалось во сне. Гораздо страшнее было то, что он вообще у нее появился. То есть Галка этой ночью металась тут с плиткой. Натуральный лунатик. А если бы вдруг случилось что-то да посерьезнее? «Мам, пап, просыпайтесь!» Без особой надежды сказала Галка. Почему-то она была уверена, что они теперь не проснутся никогда. Да и надо ли будить их. Ей просто приснился кошмар, как какой-то малолетке, а родителям расхлебывать. Сцена. Мама и папа сразу же просыпаются. «Крупный план?» Папина заспанное лицо. Он растирает глаза и зевает. Общий план. В комнате кавардак. На улице капает дождь. Мама садится на кровати и сонно елозит босыми ногами по полу в поисках тапочек. «Папа. Кошмар, что ли, приснился?» Смеется. «Тебе же почти 14 лет, а не 6. Из-за чего кошмар? Из-за той ужасной глиняной фигурки без лица?» «Мама». «Ну, дочь, ты даешь. Смеется тоже. «Папа». «Будешь теперь у меня смотреть одни диснеевские мультики, раз ты у нас такая впечатлительная». Все смеются в итоге. Занавес. Такого эпизода Галка снимать совсем не хотела бы. Часы показывали половину пятого утра. Считай, вот и ночь прошла. Галка не удержалась, потрясла маму за плечо. потом папу, но оба спали. Крепко. Посапывали и похрапывали. Мама вяло отмахнулась, не разлепляя веки. Папа перевернулся на живот, спрятал голову под подушку. Галка все еще была уверена, что не разбудит. Потому что не сон это был, а морок. Мистика. Выключила плитку. Походила вокруг родителей, соображая, что делать дальше. Уселась на табурет. Спать, конечно, ей опять не хотелось. И вообще, состояние было такое же взбудораженное, как и перед важными школьными экзаменами. Или когда она впервые показывала перед всем классом свое снятое видео. При таком состоянии на месте ну никак не усидишь. Хочется соображать быстро, что-то делать и действовать. Было бы сейчас часов восемь, она рванула бы уже поскорее к близнецам, или на веранду хозяйского дома, чтобы поискать в интернете что-нибудь про глиняные фигурки и еще про подменный сон. Не добралась ночью. Не выяснила. Ладонь болела и неприятно чесалась. Шрам набух, а местами кожа вздулась, побелела и наполнилась влагой. Такие вещи нужно было срочно дезинфицировать, смазывать и бинтовать, «Иначе ты подхватишь что-нибудь страшное. Потом заражение крови и понеслось». Папа снова захрапел, и звук его храпа был легким, равномерным. Что бы ни означало их сон, папа хотя бы как следует отдыхал и отсыпался. Галка пошла в ванную. Мамина сумочка лежала на стиральной машине. В ней нашлись пузырек йода, пачка детских пластырей с рисунками-машинками, Кажется, мама их купила 10 или 100 тонн разом, когда галка была еще маленькая и до сих пор не израсходовала. Перекись водорода тоже там была. Полный набор. Галка управилась в два счета. Пока наклеивала детские пластыри, немного успокоилась. Боль ушла куда-то под яркие рисунки машинки, глухо пульсировала и стала для нее почти незаметной. Да и сон уже полностью утихомирился в голове. Поблек. «С кошмарами ведь всегда так. Попробуй вспомнить его через полчаса, и у тебя не получится. Но зато неприятные ощущения остаются с тобой надолго. Итак, нужно попробовать мыслить трезво. Как взрослая, например. Рационально. Рационально, правда, у нее не очень получилось». Потому что если, к примеру, допустить, что какой-то морок в образе женщины проник к ним в дом, волшебством усыпил родителей, а потом принялся щекотать галку, то какой здесь вообще мог быть рационализм? Мистика, да и только. Плохая короткометражка со слабым сценарием. А если допустить, наоборот, что это все кошмар? Например, у меня вдруг обнаружилась редкая форма снохождения — Пробормотала Галка, разглядывая красную машинку на пластыре. Вслух, все это переварить было легче. Не так страшно, что ли? Я проснулась глубокой ночью, включила плитку, ну, скажем, разогреть воду, хотя у нас есть электрический чайник, но лунатики ведь не сильно разбираются в правильности и логике. Так вот, я ее включила и случайно задела ладонью, От боли перестала соображать совершенно и вернулась обратно к себе в кровать. «Окей, это более-менее было объяснимо». Она выглянула из ванной и посмотрела на кровать родителей. Те спали. Крепко. «Что насчет мамы и папы?» «Если я лунатик, то они тогда кто?» «Уставшие на ежедневной работе люди». В сумочке с лекарствами также лежала пачка снотворного. Галка повертела ее в руках. В блистере не хватало нескольких таблеток. «Ага. Папа, видимо, проснулся от своего ночного жора, слопал грибочки, полез еще за едой и маму разбудил. Она ему, конечно же, по голове дала за такие дела, а потом не могла долго уснуть, потому что легли они рано, сон сбился и все такое». Выпили вдвоем по таблеточке, чтобы ничто не могло помешать им отдыхать. Совпало с моим кошмаром и с нахождением. Вот вам и здрасте. Природа еще и не такое на улице вытворяет. Кошмар сдал свои слабеющие позиции окончательно. Галка обошла все комнаты на всякий случай. Сделать это было несложно. Домик-то был квадратов на семьдесят в общем и целом. Женщину нигде не обнаружила. Все окна были плотно закрыты изнутри. Входная дверь тоже. То есть, если эта ведьма или призрак, или кто она там вообще была, выбралась из домика, то за ней все плотно закрыли. Лунатик или папа, поедающий жареные лисички. Короче, выходила как-то совсем нелепо. И чем дольше Галка над этим размышляла, тем нелепее у нее это выходило. В полседьмого утра она вышла на крыльцо. Дождь уже почти прекратился, и сквозь тучи торчали серебристые копья света, вонзающиеся в траву, в поле, в крыши домиков. Автомобиль у шлагбаума светился весь, будто солнечные лучи целенаправленно его атаковали. Но там дело было еще и в горящих рядом фонарях. Никто их не выключал с рассветом. И, похоже, автоматика перестала нормально работать. Плакал ребенок. Может быть, он и раньше плакал. И звук не прекращался, но Галка обратила внимание на это только сейчас. Со стороны домика, где жила Юлия. Надо бы проверить в интернете информацию про подменный сон. Ладно, уже не так было рано, чтобы казаться для остальных слишком чудаковатой девочкой. Вчера она примерно в это же время тоже приходила. Вернулась в дом, запихала ноутбук в пакет, чтобы он не намок, набросила куртку и выскочила на улицу. Галка быстро побежала по дороге к хозяйскому домику. Дождь выстукивал по ее капюшону и по пакету, и сквозь эту дробь был слышен громкий плач. Ребенок как будто никогда и не затихал. Сандалии шлепали по грязи и необратимо промокали насквозь. Вихляющую дорогу размыло окончательно. Здесь уже, наверное, теперь мало бы кто проехал. Галка тихо поднялась на крыльцо, под навес, и села за дальний столик. Двери в хозяйский дом были закрыты, хотя повара, уборщицы и прочий персонал уже должны были заняться делами. Вряд ли они спят здесь до семи часов. Но кто знает, кто знает. Галка никогда раньше не задумывалась об обратной стороне работы большого глэмпинга, да и вообще о подобной рутинной работе. Может быть, им там было удобнее за закрытыми дверьми готовить, столы протирать, белье гладить и упаковывать. Сколько вообще персонала здесь работает, чтобы содержать 10 домиков и кучу приезжающего на отдых народу? Какие-то взрослые мысли полезли в голову. О работе и бизнесе. Это нужно обращаться к папе, когда он проснется. Она открыла ноутбук и зашла в интернет. По привычке проверила все свои чаты, почитала новости, ответила подругам, отвлеклась. Папа как-то говорил, что интернет всегда отвлекает от важного, и это его проблема. Как в море почти невозможно схватить одну единственную и конкретную каплю, так и в цифровом современном мире сложно было сконцентрироваться на чем-то одном. Любая вещь кажется незначительной на фоне бескрайнего пространства разнообразной информации. Как и с каплей, нужно прилагать большие усилия для того, чтобы выловить нужное. Итак, подменный сон. Конкретно про это выражение интернет ничего не знал, но зато подбросил интересные статьи про подменышей. В европейской мифологии раньше так называли некое существо, которое выдавало себя за маленького ребенка. Или ведьма могла наложить чары на пень или корягу, чтобы женщина видела в ней своего младенца. Галка зачиталась. Ничего общего с женщиной без лица здесь не было, но зато интересно. Например, мифические черти могли силой забрать из люльки новорожденного ребенка, а взамен положить чертенка. И тот рос в обычной семье, как обычный ребенок, а потом раз и мигом обращался к чертам, учинял разные непотребства и вообще вел себя по-свински. Интересно, можно было так же сделать и со взрослыми людьми? Сцена. Мама и папа сидят за обеденным столом, кушают пельмени и в этот момент даже и не подозревают, что их дочь на самом деле настоящий чертяка. Занавес. Галка бы и дальше читала про подменышей, но ее отвлекли. За стол уселись близнецы. Оба были одеты в прозрачные дождевики, под которыми были одинаковые футболки и шорты. Оба опять с красными глазами от долгого недосыпа. Оба широко зевали. Спор все еще давался им тяжело. Галка на их месте уже бы давно бросила это дело. Чего здоровье гробить? Но это же мальчишки. Они ведь принципиальные до самых кончиков ушей. «Ни свет, ни заря», — сказал Марк, забравшись на стул с ногами. «Кто бы сомневался?» «Монтируешь очередное ужасное видео?» Добрыня вальяжно потянулся. Галка развернула к ним экран ноутбука. «Ага, подменыши. Марк зевнул. «Я такой мультфильм когда-то смотрел. И еще что-то про это читал. Про генетические болезни детей, которые древние люди тогда еще принимали за подмену». Культура была в примитивном состоянии. Хорошо, что мы сейчас очень развитые и цивилизованные люди, и дни верим в подобную чушь. Я искала информацию про подменный сон. Но ничего толком нигде нет. Марк и Добрыня зачем-то переглянулись между собой. «Чепуха это все», — сказал Добрыня, подмигнув левым глазом. «Сумасшедшая скульпторша нам наболтала». «А мы все дружно ей поверили», — добавил Марк. «Думаете, это все выдумка?» «Определенно», — Марк снова зевнул. «Кто-то вообще еще верит в сказки?» «Мы ведь взрослые люди, а сейчас на дворе век развитых и современных технологий. Плевать через левое плечо больше никому не нужно. На картах гадать тоже». Математика и физика полностью правят миром. А я вот ночью видела страшную женщину, которая была точь-в-точь, точь, как вылепленная фигурка у Юлии. Без лица, с большой трещиной вместо рта, и как будто с полосками от скальпеля на коже. Ну, знаете, когда в глине вырезают всякое разное. Она зашла к нам в дом. Галка сделала паузу, внимательно разглядывая братьев. Марк снова зевнул, но уже как-то совсем искусственно. Добрыня нервно тарабанил пальцами по столу. Где-то громко квакали лягушки. И еще был слышен детский плач, который так и не прекращался. «Вы слышите плач ребенка?» — спросила Галка. «Мне же ни одной он слышится?» «Ну, не замолкает». «Подменный?» — Добрыня нервно улыбнулся. «Монстр в пеленках!» Все замолчали, глядя друг на друга. Немая сцена, общий план. «Говорите уже!» — не выдержала тишины Галка. «Я же вижу ваше перемигивание. Вы чего?» «Мы тоже ее видели. Женщину без лица тоже!» — выпалил Добрыня. «Ночью. Вообще жесть на самом деле!» «Я думал, что с ума сойду от страха. добавил Марк, но быстро взял себя в руки. «Есть вполне разумное объяснение. Мы же не спали. У нас ведь спор. Сидели в комнате. Родители рано ушли к себе, а мы играли на двоих по сетке. Ночью можно, никакого табу нет. В общем, в какой-то момент я услышал громкий шум». «Вообще-то это я услышал шум», — перебил его Марк и продолжил дальше рассказ. Вышли мы в комнату, а там стоит она. Черные волосы, какое-то платье странное, стрёмное, и на лице нет ни глаз, ни губ, только длинная трещина вместо рта. Всё, как у той самой фигурки, которую мы с Добрым утопили. «Жесть!» — повторил за ним Добрыня, запустив пятерню в собственные волосы. Я не заорал только потому, что у меня от страха язык к небу будто бы присох. Короче, она взяла нашу маму, запеленала ее прямо в пододеяльник, как маленького ребенка, и стала укачивать. Галка спросила. Колыбельная была? Ага. Что-то про баю-бай, засыпай. Мы, значит, стоим на своем пороге и смотрим. И даже пошевелиться не можем». «Я, вообще-то, немного мог», — вставил Добрыня. «Но подумал, что это будет нерационально и опасно. Вдруг она отреагирует на мое движение». Короче, женщина качала маму, положила ее на пол и занялась спящим папой. Тоже укачивала и тихо напевала. Ходила по комнате, как со своим ребеночком. У меня даже сердце в пятки ушло. Я реально решил, что это мне кошмар снится. Ущипнул Добрыню, а он как заорет. Еще бы, больно же было. Я заорал, в общем, а женщина повернулась на звук и стала смотреть прямо на нас. Кстати, я тоже это заметила. У нее глаз-то никаких нет, но все равно она как будто смотрит. — Ага. Добрыня соскочил со стула и принялся наворачивать круги по веранде. А потом она начала напевать песенку и для нас тоже. Я сразу понял, что для нас такой страшный и скрипучий голос. Страшный голос, повторил Марк. Я от него даже орать в миг перестал, потому что сильно перепугался. А потом что произошло? Потом она уронила нашего папу на пол. Шмяк, и он упал. И я оказался в кровати. Марк посмотрел на Галку так, что ей вдруг стало как-то не по себе. Я оказался в кровати. А рядом Добрыня. Не спит. Мы сначала лежали и просто молчали. А потом я спросил, спал ли он? Снилось ли ему прямо сейчас что-нибудь странное? Конечно, блин, снилось. У нас ведь один и тот же общий сон был, ты прикинь? То есть получается уже не сон, а реальность? «Потому что ты тоже ее видела, страшную женщину эту?» «Видела, да. Я же вам говорю». Галка торопливо рассказала свою историю и даже показала ладонь с пластырем. «Что-то мистическое», — пробормотал Добрыня, разглядывая желтые полоски с машинками. «Но есть и одна рациональная мысль», — вставил Марк. «Мы вообще, когда сюда шли, договорились между собой молчать». Вдруг у нас двоих случилось помешательство. Грибов съели или ягод не тех. Бывают ведь и массовые галлюцинации, знаешь? А тут ты. И рассказ твой необычный. Но ты ее еще и вчера видела, — сказал Добрыня. Он чуть успокоился, остановился на краю крыльца у ступеней. Капли с крыши снова застучали по капюшону. Может, это ты нам вчера засунула эту мысль в подсознание? Типа страшная история, крепи-паста форменная. Мы не обратили на это внимания, а подсознание нам как будто бы забросило дичь в сон. Ты сам-то в это веришь? Не очень. Но мы уже третий день с Марком не спим. Могло же нас шандарахнуть галлюцинациями? Могло. Я-то ведь сплю. И вполне нормально. до меня почему тоже шандарахнуло?» Галка разозлилась, но всего лишь самую малость. «Неизвестность всегда или злит, или пугает. Надо найти кого-нибудь еще и расспросить. Наши родители до сих пор спят, как сурки». Добрыня заглянул в окно и прищурился. «Столовой пусто, столы на стульях, никакого движения. Интересно, завтрак у нас вообще будет?» «Жрать охота, если честно». «Мои тоже спят». «Думаете, эта самая женщина усыпила всех взрослых в лагере?» «Ага». Убаюкала своей жуткой колыбельной. Марк подошел к деревянной двери и потянул за ручку. Постучал громко несколько раз, треснул ее ногой. «Заперто, тихо, уныло», — сказал он. «Если она усыпила всех вокруг...» «То почему мы с вами не спим?» «И младенец вон громко орёт, как резанный». «Потому что мы и дети...» «Это мысль», — встрепенулся Добрыня. «Зацепка, как в детективе». «Есть тут еще кроме нас, дети?» «Ни одного. Даже местных не найти, потому что до ближайшего города семь километров». Марк все продолжал дергать дверную ручку, но теперь уже с некоторым остервенением. Нервничал, наверное, хоть и старался не подавать виду. «Есть младенец, Пойдемте. Если моя теория действительно верна, то Юлия будет крепко спать, а мелкий орать». «Стойте, стойте, там кто-то шевелится», — внезапно сказал Добрыня. Галка внимательно заглянула в окно из-за его плеча. Поначалу она увидела только собственное отражение, но потом разглядела столы, торчащие вверх ножки стульев, которые на эти столы поставили в перевернутом виде, пустую раздатку, уголок музея вдалеке, и там у лестницы стоял старик-фронтовик. — Пластинку снова крутит, — шепнул Марк. — Кобзда твоей зацепки. Не только дети сейчас не спят. «А чего он не реагировал-то, когда ты стучал?» «Глухой!» — ему девяносто с хвостиком. «Ага, глухой. Ну, музыка-то он как-то слушает. Просто не хочет нам открывать. Может, еще раз постучим?» «Я тебе постучу», — округлил глаза Добрыня. «А вдруг он тоже замешан? Вдруг он как-то вызвал эту женщину? Помните, это он с самого начала с фигурками бегал тут, и странные вещи нам говорил. «Полагаю, вызвал ее тот самый сверток, что притащил Клим Палыч с озера», — зашептала Галка. «Все просто. Древний дух, от которого давно пытались избавиться и утопили. А тут его снова вытащили наружу. Там же и цепь была, почти наверняка заговоренная». «Идет ко входу!» Марк тоже шептал, но как будто громко кричал шепотом. Втроем они рванули прочь от окна, ссыпались со ступенек и быстро побежали по размягшей тропинке. Дождь уже почти не шел, так немного покапывал на исходе. Галка бежала и думала, зачем она вообще сейчас убегает? Что такого было страшного в старике? Наоборот же, он не спит, а значит, с ним можно спокойно поговорить. Что-нибудь полезного выяснить. Но сработало старое правило. Все побежали, и она побежала за ними. Марк и Добрыня уже свернули к кострищу. Галка за ними. На мокрых от дождя лавочках спали мокрые взрослые. Три человека. Давно спали, судя по их виду. «Просыпаемся, подъем!» — заорал Добрыня, не останавливаясь. «Безрезультатно». Страх подкатил к горлу. Какая-то тоскливая безнадёга напала, будто осенняя хворь. Сразу много вопросов в голове возникло. А вдруг родители больше никогда не проснутся? А вдруг Галка сама уснет прямо сейчас? А вдруг они больше никогда-никогда не выберутся из этого жуткого места? Лагерь сразу же перестал быть дружелюбным и позитивным местом отдыха. За кострищем на тропинке они и нашли еще одного спящего, в гамаке, растянутом между двумя березами. Гамак был сделан из плотной ткани и полон дождевой воды, а в воде лежал мужчина в шортах, майке и сланцах. Возле него братья притормозили. — Простудится или захлебнется, — сказал Добрыня, растирая ладонями влагу по лицу. — Или еще что, — добавил Марк. Все же была у них крепкая солидарность, несмотря на споры. Перекинувшись парой слов, близнецы быстро сообразили, что нужно делать. Раскачали и с большим трудом перевернули гамак. Березы тихо заскрипели. Мужчина упал на землю лицом вниз и тут же перевернулся на бок, подтянул ноги к груди и захрапел. Точь в точь, как папа. Походу, это сонная зараза какая-то. — сказала Галка, внимательно разглядывая спящего мужчину. «Морок. Стоп-кадр. Чего?» «Занавес, говорю. Что-то странное продолжает твориться вокруг. Я сразу почувствовала, как только проснулась. Не сон все это». «Пошли к младенцу», — сказал Марк. «Если Юлия правда спит, то его надо хотя бы забрать на время к себе. А если не спит...» то она не страшнее спящего старика», — подхватил Добрыня. «И у нее есть еще глиняные фигурки. Пусть объяснит нам все как следует». «А чего мы от старика-то побежали?» Марк пожал плечами. «У него пластинки в руках были. Может, он их в детей тоже швыряет». «Я за братом побежал», — добавил Добрыня. «Я ему доверяю в этом плане». «Разбежит», — то и мне надо не зевать». «Понятно». Все дело в страхе», — решила Галка. «Ведь как бывает? Страх, как вода, заполняет собой любой сосуд. Испугался мелочи. Значит, ты пустил страх внутрь себя. Глазом не успеешь моргнуть, а уже будешь бояться вообще всего вокруг. Хоть грома и молнии, хоть старика с пластинкой». Детский плач, к слову, стих. Дальше они уже не бежали. Было неудобно, потому что узкую тропинку сильно размыло, по ней скользила обувь. Сандалии после таких приключений по-любому придется выбрасывать. Пакет с ноутбуком при ходьбе неприятно бил по бедру. Галка все так же размышляла, что по-хорошему ей нужно снимать все это на видео, чтобы потом сделать классный фильм. Возможно, это будут действительно ужасы, подростковые. Все сейчас вокруг любят ужасы. Что-нибудь в стиле настоящего документального кино, снятого от первого лица. Правда, в школе наверняка никто не поверит, что все происходящее правда. Малинкина скажет, что мужик на самом деле вовсе не спал в гамаке, а ему дали 500 рублей, чтобы он им подыграл. И женщины без лица никакой нет. Это обычный грим. У Шапошниковой Риммы мама работает гримером в театре, поэтому Римма разбирается. Она бы сказала, да, точно, обыкновенный грим, причем никудышный. Ну кто так рисует шрамы и бороздки, якобы от ножа? Глупости. В общем, с документальным кино плохая идея. Никто никогда не верит в документальные фильмы. Будто вранья в них намного больше, чем в художественных. Снимет кто-нибудь кино про то, что птицы произошли от динозавров? Нет веры. Вот и с ведьмой, баюкающей людей, точно так же выйдет. За этими невеселыми мыслями они вышли к домику, и Галка тут же увидела Юлию и ее безымянного ребенка. Под шиферной крышей слева, где раньше была мастерская по ее глиняному искусству, Юлия сидела на раскладном стуле и баюкала младенца. Сходство с ночной гостьей было очевидное. темные волосы спадали на лицо, а ребенок весь оказался в пеленках. Юлия еще и напевала тихо «Спи, моя радость, усни!». Увидев ребят, она замолчала. — Не спит? — поинтересовался Марк, засунув руки в карманы шорт. Все трое замерли на границе между кустарником и поляной перед крылом дома. «Не засыпает», — ответила Юлия. «А вы чего тут?» «Гуляем», — сказал Добрыня. «Исследуем ближайшую территорию». «Вот на плач к вам заглянули. Вдруг что случилось?» «Ничего не случилось. Просто не спит. У детей так бывает. Животик крутит, настроение пропало». Сон сбился. Юлия помолчала, продолжая раскачивать ребенка вверх-вниз. «Ну что ты? Глазки почему не закрываешь, малыш? Что тебе мешает, а? Я уже и дома, и на улице, и песенки, и тишина, и темнота, и снова принесла тебя в прохладу. Не помогает ничего». Юлия выглядела обычно. Не так, как вчера, без той сумасшедшенки в глазах. Да и речь у нее была нормальная. Но подменный сон. Это ведь она заикнулась впервые о нём. «Мы вообще-то пришли к вам по делу», — решилась Галка. Марк деликатно кашлянул. «У вас тут фигурки были повторяющиеся. Женщина такая, без лица, но с трещиной вместо рта. У нее еще волосы длинные и пальцы тоже длинные и костлявые были». Покажите нам их?» «Были», — сказала Юлия. «Но больше их здесь нет». Она махнула рукой за спину, показывая на пустое пространство. Ни глины, ни бочки, ни фигурок. Полки все были сняты и стояли сиротливо в углу. «Что случилось?» Она заставила меня поднять ее со дна озера. Заманила в подменный сон и заставила. сказала Юлия как-то буднично. «Вы разве этого не поняли еще? Фигурки больше никому не нужны. Я их взяла и утопила всех. В озере. Одну за одной. Но, кажется, у меня ничего не вышло, потому что стало поздно. Она хитрая оказалась. Кто? Крикса». Ребенок захныкал, принялся ерзать в руках у Юлии, будто уже умел соображать, будто это странное слово вызвало в нем страх. Еще Галке показалось, что высокие сосны и березы, которые росли вокруг лагеря, закачали ветками сильнее прежнего. Но это было воображение, конечно. «Крикса», — повторил Марк, — «как будто сухую ветку сломали». «А что это значит?» Но Юлия им не ответила. Отвлеклась на плачущего ребенка. «Что ты плачешь? Ну, что случилось? Давай мы тебе животик погреем!» Она стала ходить под навесом небольшими кругами, укачивая. Напомнила галки ночную гостью. Тоже распущенные волосы, платья. «Баю-бай, засыпай!» Юлия была босая. На глиняной пыли, которой был усеян пол под навесом, перемешались отпечатки ее ног. Пойдемте в интернете посмотрим», — предложила Галка. «Там же старик». «Ну и что? Ну швырнет пару пластинок. Испугались, как дети малые». «Мы и есть дети», — напомнил ей Добрыня. «Голодные, между прочим. А вокруг все спят». «Юлия, кстати, не спит. Вы заметили?» потому что я нужна была Крикси в подменном сне, — сказала Юлия, продолжая укачивать младенца. Я искала ее в реке. Три недели, каждое утро, по ее зову. Знаете, как она это проворачивает? Сначала всегда ищет самого слабого, из взрослых. Потом проникает в его сознание, старается овладеть разумом, Подменяет настоящий сон своим сном, а потом заставляет делать то, что ей нужно. Я вот и попалась, потому что развод и бессонница. Месяц не сплю толком, как муж от меня ушел. Зря я сюда приехала на самом деле. Думала, сбегу от горя, а выходит, прибежала в лапы Криксе. Пойдемте, велела Галка. Ей вдруг стало не по себе. Вы не сможете уйти. Уже все, — продолжала Юлия. Баю-бай, мой хороший, ну хватит плакать. Вы все у нее во сне. Дети и взрослые. Каждый, кто слушал ее колыбельную. Крикса любит детей. Особенно младенцев. Да, малыш? Злая Крикса пришла и за тобой тоже. Только тебя и хотела. Щекотала пяточки, пыталась забрать, но я не дала. Сил у нее пока еще нет, а я все же могу сопротивляться хоть немного. Но она скоро окрепнет, малыш, да? Баю бай. У нее вон сколько детишек здесь. Вон сколько молодых досочных да бродит. Вымотает каждого. Младенец вдруг замолчал. Нехило удивился, наверное. Впрочем, Галка не стала дослушивать и досматривать, а пошла через кусты, быстро-быстро, не оглядываясь. Сердце колотилось. «Вам лучше не спать никому», — сказала в спину им Юлия. «Иначе крик сосломает ваш разум и подчинит себе, слышите?» «Слышим, слышим». Надо бы вернуться в домик и попробовать разбудить родителей. Водой облить, например, по щекам надавать». «Взять за шиворот и вытащить на улицу, в комарье и под дождь». «Не поможет, конечно». «Вон мужик, проспал в гамаке всю ночь». «Не поможет. Но попытаться все же надо. Потому что если не попытаться, то ничего и не выйдет никогда». Папа всегда говорил про первое и самое важное правило успешного человека — совершать попытки. «На сто неудачных обязательно случится одна удачная, которая по итогу все и решит». «Борщевик растет. Не ухаживает здесь никто», — сказал из-за спины Марк. Близнецы шли за ней следом. «Интересно, если столовую сегодня так и не откроют, можно ли будет туда проникнуть тайком?» — размышлял вслух Добрыня. «Жрать охота». Дождь сошел окончательно, — а в воздухе стало свежо, но душновато. «У меня дома есть хлеб и ветчина», — сказала ребятам Галка. «Сделаем бутерброды, если что». «Вы слышали про подменный сон?» Добрыня невольно поежился. «Я же говорю, сумасшедшая! Жаль, что тех фигурок больше нет. Да и зачем они нам нужны теперь? А вдруг в них смерть этой криксы?» Как игла Кощеева, Или как кукла Вуду. Мы ей руку отчикнем, а у нее в реальности тоже рука мигом отвалится. Ага. Или она придет к тебе в дом и сама отчикнет что-нибудь, чтобы ты не выпендривался. Нам нужен другой план. Спорим, я его придумаю. Дерзкий и стопроцентный. И какой же это? Усмехнулся Марк. Как в фильмах про зомби. Обойти все домики и собрать выживших. Потом попытаться всем вместе выбраться из лагеря в город. Пройти с боем, так сказать. «А кто нас останавливает просто уйти отсюда?» Добрыня пожал плечами. «Откуда я знаю? Крикса это. Злые чары. Вон, сумасшедшая с младенцем нам же сказала, что мы не выберемся». «Глупости», — она сказала. «Захоти, мы выйдем». Тут всего семь километров до ближайшего города. Это примерно полтора часа обычным шагом. «Тогда нам надо поесть, а потом уже выдвигаться в город», — заключил Добрыня. «Только палку заберу из дома. Вдруг дичь по дороге попадется». «Спорим на отжимание. «Все равно ты в отжиманиях, полный профан». Галке оставалось только качать головой. «Мальчишки. Пересекли кострище». По дороге вернулись к хозяйскому дому. Двери были открыты, но на веранде никто не сидел, а внутри все столы так и стояли, со стульями кверху ножками. Ни завтрака, ни запахов еды даже. Все взрослые были заняты важным делом. Спали, пускались слюни, видели сны. Подменные, видимо. Галка открыла ноутбук за столиком на веранде. Почему-то она была уверена, что интернета сейчас не будет. Но все работало нормально. Вбила в поисковик слово «крикса» и почти сразу поняла, о ком была речь. Вот действительно, самой первой же статьи на Википедии. Марк и Добрыня стояли за ее спиной и тоже внимательно читали. «Сложно будет выиграть в споре», — брякнул Добрыня. «Тут бегством не отделаться». «Я за рациональное объяснение», — Марк почесал переносицу. «Массовые галлюцинации там, период цветения борщевика или еще чего-нибудь, папоротника, например. Пыльца разнеслась по лагерю, вот все вдохнули ее и крепко уснули. А на детей не действует, потому что у нас орган обонятельный еще недоразвит». «Это мозг у тебя недоразвит», — хихикнул Добрыня. Галка старалась не слушать их. Болтливые, не даются сосредоточиться. Открыла несколько вкладок и читала. Братья еще минуты три припирались между собой, а потом замолкли, наверное, тоже наконец-то вчитались. Тишина стояла непривычная, даже для лагеря в лесу. Ни разговоров, ни каких-то еще человеческих звуков не слышно. Только шум леса. Точно так и было... «Настоящий шум настоящего леса». А еще Галка вдруг подумала, что сейчас утро. Не особо-то и страшно. А что будет вечером или ночью, когда солнце уйдет обратно за озеро, и дети останутся один на один с этой... с этой... Старик, оказывается, стоял в дверях. Слеповато щурился, разглядывая сидящих за столом детей. Галка слишком поздно его заметила, Уже было не убежать. Да и смысл убегать. Братья тоже дернулись было, но потом застыли. В руках старик держал пластинку в конверте. Бережно так. Видно было, что он не собирался ее кидать, явно. — Вы не сумасшедший? — спросил Добрыня у него осторожно. — Смотря, о чем идет речь, — ответил старик. Когда рассказываю разное, многие думают, что я сумасшедший. Например, о чем? «О Криксе, просто сказал старик. «Но мы называли ее раньше ведьмой или ночницей. Еще по-карельски, но я сейчас не произнесу. Не помню, как звучит. Та, которая не дает спать». Тихо стало вокруг. В который уже раз. Борщевик на поле через дорогу покачивал рыхлыми белыми шляпками, будто приглашал послушать седого старика. Не убегать. «Память дырявая», — продолжил старик. Морщинистые пальцы с грубыми и темными от времени ногтями мяли конверт пластинки. На нем была изображена женщина. Черно-белый снимок. Крупный план. Красивая и молодая. Мы все здесь сейчас в большой беде оказались. «А расскажете, что именно вы помните?» — попросила Галка. Добрыня негромко буркнул. «И тогда мы точно решим, что вы действительно псих». Но получил тычок в плечо от брата и замолчал. Старик будто собирался с мыслями. Потом все же произнес. «Знаете, я еще много лет назад пытался объяснить людям, что нужно делать. Столько лет прошло, а выясняется, что я был прав».